Стоявшие там с войсками военачальники Ян Хуай и Гао Пэй выведали у него, с какой целью он послан в Чэн И Ян Хуай вместе с гонцом поспешил в город, к Лю Джану. Когда гонец вручил люджану письмо, Ян Хуай сказал, «С тех пор, как Лю Бэй прибыл в Сичуань, он всеми силами старается снискать доверие народа, Ясно, что намерения у него недобрые. Не давайте ему войска. Помогать Лю-Бею все равно, что подкладывать хворост в огонь». «Мы с Лю-Беем, братья», — возразил Лю-Джан. «Как же я могу ему отказать?» Но остальные военачальники поддержали Ян-Хуая, и Лю-Джан вынужден был уступить. Он написал Лю-Бею письмо и послал ему... 4000 слабых, престарелых воинов, до да десять тысяч ху риса. Прочитав письмо, любей позвал на совет Пантуна. «Могу предложить вам три плана. Выбирайте любой», — сказал Пантун. «Лучше всего, по-моему, идти с отборным войском в Чэнду, не останавливаясь ни днем, ни ночью». Еще можно притвориться, будто вы возвращаетесь в Цзинчжоу. Тогда Янхуай и Гао Пэй, военачальники Люджана, придут вас проводить, а вы схватите их и убьете. Так вы завладеете Фушуйгуанем. Потом возьмете Фу Чен и пойдете на Ченду. Этот план похуже. Наконец, вы можете уйти в Байди а оттуда в Дзинджоу, и там подумать, что делать дальше. Это сулит вам наименьшие выгоды, но главное — не медлить. Промедление может загубить все дело. «Ваш первый план требует чрезмерной быстроты действий», — сказал любей «Третий рассчитан на длительное время. Пожалуй, я изберу второй». Лю Бэй с войском подошел к Фу Чену и послал гонца на заставу Фушуй Гуань пригласить Ян Хуаи и Гао Пэя на прощальный пир. «Как же быть?» — спросил Ян Хуай. «Верите ли вы Лю Бэю?» «Не знаю», — ответил Гао Пэй. «По-моему, с ним надо покончить. Мы можем убить его на пиру, а потом сказать, что он скончался». Они взяли с собой 200 воинов и и поехали в Фучен. «Если Ян Хуай и Гао Пэй примут ваше приглашение, остерегайтесь их. Если же они не приедут, нападайте на заставу», немедленно посоветовал Лю Бэю Пантун. В этот момент налетел сильный порыв ветра, и перед конем Лю Бэя упало знамя с иероглифами «Полководец». «К чему бы это?» тревожно спросил любей А к тому, что Янхуай и Гаопей намереваются вас убить? — ответил Пантун. Любэй надел тяжелый панцирь, к поясу привесил меч. Вскоре ему доложили о приезде Янхуая и Гаопея. Спрятав под одеждой мечи, Янхуай и Гаопей в сопровождении 200 воинов явились в лагерь Любэя. «Вы отправитесь в дальний путь», — обратились они к Любею. «Разрешите вам преподнести наш скромный прощальный дар». И они поставили перед Любеем кувшины с вином. «Я полагаю, нелегко охранять заставу», — сказал Любей. «Первую чашу вина прошу выпить за вашу доблесть». Военачальники осушили чаши, и Любей продолжал. У меня есть к вам секретное дело, сейчас мы его обсудим. Любей велел всем выйти из шатра и вдруг крикнул: "Эй, люди, хватайте злодеев!" Из глубины шатра выскочили Люфын и Гуаньпин. Не успели Ян Хуай и Гаопей оглянуться, как их связали. У обоих под одеждой нашли мечи, и Пантун приказал их обезглавить узнав о том что любей захватил заставу фушуй гуань Лю Джан перепугался и созвал чиновников на совет немедля пошлите войска в лочен и отрежьте любею проход через горы посоветовал